Глава 9. Едут Гена и Чебурашка на велосипеде. Догоняет их мент. Говорит: "Платите мол штраф за превышение скорости, полтинник". А Чебурашка: "Дяденька, у нас денег нет. Хотите, мы вам фокус покажем вместо штрафа?" Гаишник спрашивает: "Какой такой фокус?" А Чебурашка: "Хотите, у вас яйца до земли будут?" Гаишник, хочу, конечно. Тут Чебурашка и говорит: "Ген, откуси ему ноги". Ахаха. Я медленно приходила в сознание. Ничего не понимаю. Какой Чебурашка? Какой гаишник? Какие яйца? Задолбал ты, Ахтембеков, своими анекдотами дебильными. Не смешные они у тебя. услышала я за то жизненные засмеялся тот к кому обращались Ахтенбеков, видимо. Я медленно открыла глаза. Противный туман заклубился по комнате, потом рассеялся. Надо мной тут же склонились люди в белых халатах. О, посмотри, сказал один из них. Это уже очухалось. Что со мной? – спросила я. Я знала, что со мной. Где я? Где, где? – передразнил меня смуглолицей санитар. И я узнала голос Ахтунбекова. В больнице, где ж еще? В травм пункте. Что со мной? – слабым голосом спросила я. С отресенье. весело сообщил мне Ахтенбеков. Головного мозга. Я поднялась на койке. Как оказалось, я на койке лежала. Меня тут же вырвало на пол. Минты, гады. Здорово они мне приложили. Вот чёрт, расстроился Ахтенбеков. Убирать теперь. Он уже с неприязнью посмотрел на меня. Ты тётя, если акклималась, то иди потихонечку. Идти-то можешь? Наверное, предположила я. Вот и иди, кивнул мне Аhton Веков, а другой санитар добавил. Сейчас ещё одну партию доставили, всё оттуда же, с Айро вокзала. У нас класть уже некуда, а ты место занимаешь. Наколотили сволочи, помяли народ. заговорил Ахтенбеков. Одного чиновника убили, так что ж теперь пол города перебить нужно. Козлы эти менты, сволочи. И женщин и стариков лупили. Точно, козлы, поддакнул второй санитар дубинками своими. Наделали нам работы. Как раз, блин, в мое дежурство. Так поймали убийцу-то. Поинтересовалась я, встав на ноги. Комната закружилась. Поймали кого-то? Равнодушно ответил Ахтенбеков. С десяток человек взяли подозрительных. Теперь разбираются с ними. Он взял меня под руку и настойчиво проводил до двери. Я с трудом подавила очередной приступ тошноты. А времени сколько Успела я спросить напоследок, когда уже за дверью стояла. Половина восьмого, ответил Ахтембеков, взглянув на наручные часы. Я не поняла. Утра? Вечера? Половина восьмого утра, пояснил он, видя недоумение на моём лице. Ты всю ночь тут пролежала у нас. Тебя часа в 2 привезли. И недавно ты только очухалась. Понятно, что ли? Понятно, ответила я. Ахтомбеков закрыл дверь. Там же, стоя у двери, я нащупала на затылке у себя большую шишку. Вот звери, воины батые, мать их. Значит, утро сейчас. Ох, Чувствую, что не смогу я на встречу с Кириллом пойти. Я явно не в форме. Голова прямо раскалывается, как будто её в гормыхающем жестяном ведре болтают. И ни на какие мероприятия журналистские сегодня не пойду. Скажусь больной. И тем более мне Виктор Фёдорович Зайберт разрешил не ходить. Он мне потом все бумажки обещал предоставить. А, -а, а! Мне же ещё сегодня вечером в гости к нему идти. Там и министр будет. В 10 машина придёт за мной. Ох, вернусь в гостиницу, полежу немного, потом посмотрим. Да, надо в гостиницу вернуться. в порядок себя привести хотя в порядок себя приводить нужно прямо сейчас а то и в гостиницу не пустят никто не видел как журналистка и старасова из гостиницы выбиралась як там у времени уже загримировано была и выбиралась я через чёрный ход где только уборщицы и стопники ходят да и сейчас лучше будет если я пройду газыл жар через чёрный ход. уж на кого на кого, а на уборщицу я в данный момент, похоже, больше всего. Когда я достала из-под ванны спрятанный там передатчик, он вибрировал. Вибрировал не переставая, видно меня постоянно вызывали и уже довольно давно. Всю ночь, может быть, вызывали. Я надела наушники, поморщившись при этом, я свою чудовищную шишку задела и нажала на кнопочку. Багира! Тут же раздался в наушниках встревоженный голос грома. Слушаю, устало сказала я. У меня очень болела голова. Я спать хотела невероятно и тошнило меня еще при всем при этом. Ну слава богу, облегченно выдохнул Гром. А я думал, что-то случилось. Вообще-то случилось. Пожаловалась я ему. Что? Снова забеспокоился Гром. Что случилось-то? Ведь операция успешно прошла. Мне голову чуть не проломили, сообщила я. Менты. Когда там свалка началась общая? Я заблаговременно не выбралась, подумала, это внимание привлечь может. Вот и получила. Демократизатором по макушке. От сотрудников внутренних органов. Сильно сочувственно спросил Гром. Да нет. Сотрясение мозга лёгкое. Ничего особенного. Ерунда, согласился Гром. Не смертельно совсем. Да, сказала я. Что это я на самом деле жалуюсь? Подумаешь, сотрясение. Меня вдруг опять вывернуло на пол ванной. Потом ещё раз. Когда желудок немного успокоился, я услышала, как гром без остановки вызывает меня по передатчику. Багира! Багира. Слушаю, снова сказала я и вытерла губы полотенцем. Что там случилось? Почему ты не отвечала? закричал мне в уши гром. Голова у меня закружилась, пояснила я. Ладно. Андрей Леонидович помолчал немного. Поздравляю с успешным завершением операции. Рад за тебя, Багира. Я вспомнила, как волк, падая, зажимал растерзанную шею рукой, как кровь струйками хлестала между пальцами. И особой радости не ощутила. Однако сказала: "Спасибо". Потом спросила: "А что, по телевизору же было сообщение или по радио?" была, ответил Гром. В первом выпуске новостей и по радио говорили, и по телевизору. Здорово, равнодушно сказала я. Самое интересное, продолжал Андрей Леонидович, что и убийцу уже нашли. Да? удивилась я. И кого же нашли? Не знаю, ответил Гром. Я не интересовался. Его ещё допрашивают, но он не сознаётся пока, конечно. Через недельку, думаю, сознается. Ещё и убийство принцессы Дианы на себя возьмёт. Знаешь ведь, как милиция работает? Знаю, ответила я, дотронувшись до громадной шишки на голове. Вот ещё что, промолвил Гром. Мне странным показалось, что после убийства волка министр не внёс никаких корректив в программу своего визита. Да, согласилась я. Действительно странно. А может быть, у министра какие-то ещё дела есть в Петропавловске, кроме визита дружбы? М-м, ну, неопределённо высказался гром. Может быть, А ведь Гром прав. Точно что-то здесь не так. Ну вот с этим всё выяснили, продолжал Гром. Теперь скажи, как там дела в основном направлении? Продвигаются? Продвигаются, ответила я, ощупывая шишку. Хреново только продвигаются. Медленно. Мы получили информацию, сообщил Андрей Леонидович, что заинтересованные люди попытаются связаться с объектом номер 1 сегодня и сообщить ему о существовании компромата. Вот как интересно. А я не пошла сегодня никуда, заболевший сказалась. Объект номер 1 отбывает в Астану завтра утром. говорил Гром. Совершенно очевидно, что связаться с объектом сегодня днём крайне затруднительно, так как объект занят на официальных мероприятиях. Устанавливать контакт, я думаю, будут вечером. Слышишь меня, Багира? Слышу, ответила я. Это уже лучше, если вечером После всех официальных мероприятий продолжал просвещать меня гром. Чины высшей администрации гуляют, выпивают от души. На эти праздники крайне трудно пробраться. Если бы ты постаралась, я постараюсь, ответила я. Нет ничего невозможного, особенно для меня. Отлично. Обрадовался Гром. По полученной информации, именно на таком вот вечере и состоится встреча. Объект номер 1 узнает о наличии компромата. Понятно, задумчиво протянула я. Понятненько. Ну давай, подбодрил меня Андрей Леонидович. Попробуй пробраться туда. Самое главное для тебя, получить кассету, понимаешь? А дальше этими товарищами займутся другие люди. А как ты думаешь, пробраться туда? спросил вдруг Гром. Да никак я не думаю, устало сказала я и присела на край ванны. У меня думал, как что-то плохо работает. Я на этот вечер, я усмехнулась, вспомнив слово сабантуйчик, На этот сабантуйчик и пробираться-то не буду. То есть как это? Не понял Гром. Да вот так и не буду, ответила я. Администрация за мной машину пришлёт. Минуту Гром молчал, соображал, видимо, что-то. Потом усмехнулся. Ладно, ты профессионал. Сама прекрасно знаешь, что делаешь. Если вопросов больше нет, то тогда отбой. Нет вопросов, сказала я. Отбой. Мы должны были просчитывать все свои слова и движения, чтобы не провалить дело. Тогдашний наш гостиничный номер прослушивался. В каждой комнате, включая ванную и туалет, стояло сразу по нескольку жучков. Мы-то знали, и где находятся эти жучки, и сколько их. Но в том-то и штука, мы прекрасно понимали, что нас прослушивают агенты Бундасвера. Волк не часто становился моим напарником, но это был как раз тот случай. Нашим заданием было изображать супругов российских граждан. Волк был российским дипломатом, а я его женой. Это в Югославии было. Зная, что наш номер прослушивается немецкими агентами, мы говорили только то, что нам было велено, таким образом дезинформируя немцев. Мы ни на секунду не должны были выходить из игры. И если бы мы на мгновение расслабились и стали самими собой, то нас немедленно пристрелили бы. На крыше и в окнах противоположного дома сидели снайперы. Задание есть задание. И мы несколько дней жили с волком как настоящие супруги. По ночам, естественно, прослушивание не прекращалось. Так что приходилось еженочно доказывать, что наш брак самый настоящий. Когда закончилось это задание, я забыла про него и про то, что я спала с волком, тоже не так уж часто и вспоминала. Да и он относился ко всему правильно. Такова была наша работа. Вот так. Что это я вспомнила сейчас про этот случай? Ах, да. Я же вчера его убила. Что-то действительно странно. Не вспоминала, не вспоминала, а теперь вспомнила. И ещё. У волка татуировка была на плече, большая, красивая, чёрная. Оскаленная волчья пасть, а с клыков слюна капает. Я повернулась на другой бок, кровать скрипнула подо мной и уснула. Телефон, взорвавшись громовым звоном, стряхнул меня с постели, как хлебные крошки с простыни. Я подбежала к телефону. Алло, проговорила я дурным голосом. Алло! Ирина Зиновевна, Это был Зайберт, Виктор Фёдорович. Это вы? Ну а кто же ещё? Я, конечно. Я, ответила я. Здравствуйте, Виктор Фёдорович. Как дела? Вы ещё спрашиваете? закричал в трубку Зайберт. Вы что, телевизор не смотрите? Да нет, ответила я. Я проспала весь день, у меня голова болела. А что случилось? Смучилась Виктор Фёдорович шумно перевёл дух. Ну выдаёте, Ирина Зиновевна. Уж такое пропустить. Нет в вас журналистской хватки и журналистской интуиции, совсем нет. Да что случилось-то? воскликнула я. Говорите, что вы тянете, ну А то и случилось, что на министра покушение было, сообщил мне Зайберт. На министра? Я удивилась по-настоящему. Да что вы говорите? Не может быть. И что? Как министра? Надеюсь, он не ранен? Он-то не ранен, вздохнул Зайберт. А вот Василий Петрович убит. Какой Василий Петрович? Ах, это не кифаров что ли? Ох, ты, господи, горе какое! Запричитала я. Убийцу-то поймали? Да поймали кого-то. Неохотно проговорил Зайберт. Но как выясняется, настоящему убийце удалось ускользнуть. Так, так. Медленно проговорила я. не зная, что говорить ещё. Так, так. Ну что? Снова вздохнул Виктор Фёдорович. Так я выполняю своё обещание, Ирина Зиновьевна. Машина за вами сейчас придёт. Он сделал небольшую паузу, видимо, посмотрел на часы. Вернее, она должна уже быть у гостиницы. Чёрный джип Cherokee, номер Тут он ещё и номер назвал, чтобы я не на роком в другой какой-нибудь джип не села. В джип к Кириллу, например, усмехнувшись, подумала я: "Вот здорово будет. Какой город маленький, а дорогих иномарк тут пруд пруди". С улицы донёсся автомобильный гудок. Я выглянула в окно. Черный джип, станированным и стеклами, стоял под окном. Такой же почти, как у Кирилла, только у Кирилла он весь грязью забрызган, даже крыша в грязи, а этот чистенький и сверкающий. Я вернулась к телефону. Алло, алло! Надрывался в трубке Виктор Федорович. Ирина Зиновьевна, вы куда пропали? Ирина Зиновьевна! Да здесь я, сказала я. К окну подходила просто. А, а то я весь на нервах со вчерашнего дня, выговорил Зайберт. Всю ночь не спал и сегодня целый день на ногах как проклятый туда-сюда бегал. Ну ничего, успокоила я. Отдохнёте вечером. Вон, машина ваша за мной уже пришла. Я выхожу. Ехать-то далеко? "Да нет", отвечал Виктор Фёдорович и зевнул. "Петропавловск город маленький". "Это хорошо, что маленький", сказала я. Шофёр мне попался неразговорчивый, чему я очень порадовалась. Он за всю поездку ни слова не произнёс, только молча крутил руль да песенку на свистел какую-то. Чехлы на сиденьях были новые, пушистые, под шкуру леопарда сделаны, ярко-жёлтые с чёрными пятнами и пахли синтетикой и почему-то краской. На этих леопардовых шкурах я и задремала. Голова у меня всё ещё болела. Приехали, густым басом прогудел шофёр. И я проснулась. Я вышла из машины. Ого. Ну и жилище у Виктора Фёдоровича Зайберта. Трехэтажный особняк. Ну, оно и понятно. Он всё-таки начальник пресс-службы администрации города. Мы остановились у высоких металлических ворот. Шофёр нетерпеливо посигналил, потом ещё раз. И створки ворот медленно поползли в стороны, открывая нам въезд во двор. Ну и дворик. Помимо гаража, где, наверное, таксопарк поместиться может, во дворе была большая баня, двухэтажная. Перед домом стояли четыре дорогущие иномарки: Mercedes чёрный, Audi и ещё какие-то. А Услышала я. Вот и гость я наша, вот и Ирина Зиновьевна. Это Зайберт уже здорово поддавший вышел на крыльцо. Я же с ним полчаса назад разговаривала. Он еще вполне в норме был. Когда же это он так успел? Удивительно просто. Человек феномен. Игорек крикнул он шофёру. Тачку в гараж поставь и давай. Можешь быть свободен. Завтра только не опаздывай. Молчаливый шофёр кивнул и мрачно посмотрел на своего шефа. Вышел из машины, захлопнул дверцу и пошёл открывать гараж. Зайберт, проводив его глазами, снова повернулся ко мне и радушно распахнул объятия. Прошу. Надо постараться сесть рядом с министром, подумала я, поднимаясь по лестнице на высокое крыльцо. И ни на шаг не отходить. Или нет, лучше просто следить за ним. Поодаль стоять где-нибудь и следить. А как эти самые заинтересованные люди появятся? Вполне может быть, что за заинтересованными людьми окажутся Кирилл и Валерик. Даже скорее всего. Гром же узнал их по описанию. Ну ладно, главный министр. На кассету я через него выйду. А если ничего не получится сегодня, нанесу визит Кириллу. Он, по-моему, где-то здесь живёт. В этом же частном секторе. Виктор Фёдорович, приобняв меня за плечи, провёл через длинный и светлый коридор к большим двустворчатым дверям, они закрыты были. "Прошу!" ещё раз воскликнул Зайберт и ударом ноги распахнул двери.